Глава 18 Ноэра Терна задумчиво баюкал в ладонях полупустой бокал с вином. Ему сейчас хотелось бы чего-нибудь покрепче, вроде горькой микстуры от флогии, но кормить эту вздорную девку главе рода было откровенно жалко. Если бы к его мнению прислушалась вся остальная знать еще тогда, когда торгашка только объявилась со своей огненной водой, и никто не стал бы выкладывать полновесные акаты за подобную ерунду, то все могло бы быть иначе. Но, к великому сожалению, к словам Ноэра прислушался один хоурай. Единственный, кому хватило благоразумия и дальновидности хотя бы попытаться бойкотировать новый товар, чтобы снизить его цену остальные же сломя голову бросились к флогии занимая место в очереди лишь бы успеть урвать жалкие капли неведанной диковинки ну да ладно что было то было вино в конце концов тоже прекрасный напиток, а уж по вкусовым качествам так и вовсе несоизмеримо лучше той дряни если влить его в себя достаточно много, то эффект мало чем будет отличаться от огненной воды разве что только следующее утро станет куда более безрадостным. Да вот только напиваться сейчас как раз таки и не стоило. Сегодня еще главе рода предстоял весьма неприятный разговор. «Домин Нойр!» Темная лакированная дверь кабинета бесшумно отворилась, и на пороге возник согнувшийся в поклоне слуга. «Ваш гость прибыл!» «Веди его сюда!» Коротко распорядился аристократ, прекрасно понимая, о ком идет речь. Отставив бокал, хозяин роскошного дома пробежался руками по своему и без того идеальному костюму, поправляя одному лишь ему видимые изъяны. «Рад приветствовать вас, Нойр!» Слуга пригласил в кабинет посетителя весьма потрепанного вида, и тот с порога начал рассыпаться в любезностях. «Выглядите просто замечательно! Кстати, позвольте заодно отметить и ваше...» «Присаживайтесь, домин и Матирос!» Строго пресек поток елея хозяин дома, принудительно переводя разговор в деловое русло. «Нам предстоит очень серьезная беседа». Глава Эмотирос тут же заткнулся и послушно сел в предложенное кресло. Он слишком много задолжал Атерна, чтобы позволить себе даже видимость непослушания. Кроме того, Ноэр прекрасно осознавал, что гость боится его до дрожи в поджилках еще с тех времен, когда они оба обучались искусству управления Аниме Игнес. И даже тот факт, что сам матирас достиг ранга магистра, никак не влиял на его суеверный страх. До меня донеслись слухи, Дамин Мэрак, Обратился хозяин дома к визитеру уже по имени, чтобы хотя бы этим снизить градус напряжения в разговоре. «Будто многие представители вашего рода обвиняют меня в убийстве вашего двоюродного племянника. Будьте добры, поясните». С чего вдруг у них сложилось такое мнение? Глава и Матирас протяжно вздохнул и помассировал виски, к которым почти вплотную уже подступились широкие залысины. Его и без того болезненно серая кожа стала выглядеть еще бледнее, отчего мрак начал походить на настоящего мертвеца. Где-то в глубине души, при виде этого жалкого зрелища, Атерна передернулся от брезгливости. Перед ним сидело живое доказательство того, что бывает с теми, кто переоценивает свои силы и слишком надолго задерживается в ранге магистра, не имея возможности шагнуть дальше. Вот как стремительно дар сжигает своего носителя. доминоэр просипел спустя некоторое время гость, вперив в собеседника свой мутный невыразительный взгляд. «Ни для кого в моей семье не секрет, по чьей именно просьбе мой племянник бросил вызов этому мальчишке. Изначально Дексам был против этой затеи, полагая, что такой поединок повредит его репутации, так что его пришлось уговаривать». «Подождите!» Властно вскинул ладонь глава Атерна. «Вы что же, хотите мне сказать, что это я?» «Стравил вашего покойного племянника с каким-то околитом». «Или быть может...» «Я подбивал его на схватку!» «Что? Вовсе нет!» Мрак немного растерялся. «Я просто поясняю, что многие в моем роду знали о нашем с вами разговоре!» «Тогда потрудитесь припомнить ту нашу беседу целиком!» Воскликнул Нойр, словно отчитывал какого-то слугу. «Что я просил от вас?» Собеседник нервно пожевал свои дряблые, как у старика, губы, а потом вымолвил, словно клал голову под топор. — Вы спросили вернуть долг жизнью. Вот именно, Марак, Я спас вашу жизнь дважды, пока вы боролись за главенство в своем роду. Я помогал вам и людьми, и золотом. Я прятал вас от наемных убийц, рискуя ввязаться в войну из-за вмешательства в дела чужой семьи. Я нисколько не умоляю ваших заслуг, домин Вяло попытался оправдаться гость. «Я не забываю ни о чем из того, что вы сделали для меня». «Тогда в чем дело? Где, в моих словах, вы вообще нашли упоминание? Дексама и Матирос». Хозяин дома склонил голову на бок, словно сокол, возвышающийся над раненой добычей. «Не... где?» Тихо выдохнул приглашенный на разговор магистр, поежившись, словно ему вдруг стало холодно. «В таком случае я повторю свой вопрос», – безжалостно додавливала Матира Нойер. «Какого дьявола ваш род распускает обо мне столь гнусную клевету?» Визитер откровенно вжался в спинку кресла, уже не в силах скрывать свой страх перед здешним хозяином. «Я... я понял вас, домин просипел мрак. «Я во всем разберусь...» «Уж потрудитесь, домины и Матирас...» Гневно дернул щекой Атерна. «Это ваша обязанность как главы своего рода объяснить всем, чья это на самом деле была промашка? Нет моей вины в том, что вы недооценили юнца. Вероятно, вы забыли, что он одолел моего сына, который дважды выходил победителем в турнире Акалитов. Вы решили пойти по простому пути и пренебречь той информацией, что у вас о нем была!» «Вовсе нет!» Попытался возразить гость. «Мы посчитали, что против владеющего у этого мальчишки не будет никаких шансов. Да и к тому же...» С каждым новым словом взгляд Ноэра становился все тяжелее, а голос мрака все тише. В конце концов, визитер и вовсе опасливо смолк, не желая навлечь на себя чужого гнева. «Я предупреждаю вас, домины Матирос». Угрожающе низким голосом прорычал глава Атерна, что дальнейшую клевету в свой адрес от вашей родни буду считать уроном собственной чести. И вполне может статься так, что ваши долги я захочу испросить другим способом. Поняв, что разговор окончен, побледневший гость пулей вылетел из кабинета, забыв даже поклониться хозяину на прощание. При виде сутулой спины и плешивого пятнистого затылка и Матироса, Ноэр едва сумел подавить в себе недостойное аристократа желание сплюнуть на пол. «Как же ему отвратителен этот червь! Сколько сил и времени было вложено в него, чтобы сделать главой рода! И что в итоге?» Мало того, что этот идиот в глупой погоне за званием Грандмастера поставил на кон свою жизнь, которая ему в принципе-то и не принадлежит, так он еще умудрился провалить такое простое задание. Убить Акалита Первогодку. Демоны. Не нужно было пытаться достать проклятого мальчишку, соблазнившись легким поводом. Теперь вариант с еще одним вызовом на поединок будет смотреться слишком подозрительно. Что ж... «Попробуем вернуться к первоначальной затее». Пробормотал себе поднос Атерна, перебирая стопки пергаментов на столе. «Устраним сначала ручную собачку этого Данмара». Проснувшись от собственного крика, я с облегчением обнаружил над собой свод белого потолка, а не коричневые тучи обители демонов. Откинувшись на пропитавшееся моим потом простыни, я попытался прогнать мерзкие ощущения облуждающих по моему телу щупальц вроков. У этих тварей они были усеяны тончайшими отравленными иглами, которые обламывались при малейшем касании и вонзались плоть. А мимо особо крупных особей и вовсе было даже страшно ходить, потому что вокруг них витал невидимый флёр из этих ядовитых занос. Пропитанные соками низшего демона иглы причиняли поистине невероятные страдания, сравнимые с тысячекратно усиленным касанием зрелой крапивы. И сегодня в своих кошмарах я воевала именно с этой пакостью. На соседней кровати что-то неразборчиво пробурчало стало и повернулся на другой бок. Он давно уже привык к моим внезапным побудкам, и теперь относился к ним скорее с изрядной долей раздражения, а не с беспокойством, как в первые дни. Поняв, что этой ночью я не сомкну больше глаз, я встал и подошел к окну, вглядываясь в подсвеченную магическими светильниками территорию Девинатория. Ровные дорожки, идеально выстриженные кусты, мягкие огоньки. Совсем не похоже на мою жизнь. Она скорее походила на запутанный и темный лабиринт, в котором я заплутал уже и сам. Вынужденный жить, примеряя на себя десятки масок и обличий, я уже позабыл, каким был настоящий я. Сперва тысячелетия адских испытаний грубой пилкой прошлись по моей личности, превращая некогда завершенную картину в мешанину из линии потеков. А теперь моя вторая жизнь вносит в нее изрядную долю сумбура, продолжая размазывать цветастую какофонию по холсту моей души. Кто же я есть на самом деле? Чего я хочу? Каково мое место в этом мире? Все эти... И еще сотня других вопросов витали в моей голове, не давая покоя. Но все они меркли перед одной единственной дилеммой. «Что от меня нужно дьяволу?» Тяжко вздохнув и отойдя от окна, я схватил свою одежду, небрежно брошенную на спинку кресла. Ночь всегда настраивала меня на такие безрадостные размышления, и я знал, что лучшим средством от этой хандры и неопределенности был полет. Будь моя воля, я бы вообще ни за что не спускался на эту проклятую землю. Впихнув ноги в штанины и в сапоги, я постарался прикрыть за собой дверь как можно тише, но чуткий воитель все равно услышал меня. «Ты куда?» Охрипшим со сна голосом осведомился он. «Прогуляюсь». — соврал я. — Все равно уже не усну. — Не влипая в неприятности только. Оставив мне это нехитрое напутствие, остал шумно засопел, моментально провалившись в сон еще до того, как успел договорить. Я же, привычно топая по пустующим в столь поздний час коридором жилого корпуса, направился на крышу. Но едва я успел отойти на десяток шагов от двери, как ощутил за пазухой брюк нарастающее мягкое тепло. Сунув руку, я извлек светящийся голубоватым сиянием кварц сигнал от кары Ну и долго же чук и чак собирались с духом чтобы разобраться с лохматом и я уж начал бояться, что зря тратил на них время Кара отстраненно смотрела на то как чук и чак волочат окровавленное тело их соседа, пытаясь найти ему подходящее место в этом крохотном домике. Девушка следила за этими манипуляциями без какого-либо трепета и содрогания, воспринимая труп обычным куском мяса с костями. Подумаешь, мертвец. После той злосчастной ночи в плену и вида убитых работорговцев, валяющихся в багровых лужах, ее подобным зрелищем было уже не испугать. А вот ребята, судя по всему, паниковали изрядно. Дьявол тебе задири, Кара! нервно бормотал Чак. «Зачем мы тебе послушали? Куда нам теперь деваться? Как мы будем тащить по городу тело?» «Да не тащите. Оставьте хозяевам подарочек». Безразлично пожала она плечами, за что брюнет одарил ее в высшей степени шокированным взглядом. «Как это... оставить?» Промямлил он, словно уже считал эту конуру своим домом. «Обычно», — вступил в разговор его более рассудительный брат. «Нам теперь тут делать нечего. В доске налилось столько крови, что через пару дней тут будет не протолкнуться от мух. Да и запашок грозит быть ого «Но... мы ведь...» «А вдруг Данмар не придет больше?» Выложил свой последний аргумент темноволосый подросток. «Он обязательно придет!» С пылом возразила Кара. И такая святая убежденность прозвучала в ее голосе, что никто не решался с ней спорить. И когда все-таки раздался характерный стук в дверь, оба парня посмотрели на девушку с огромным удивлением, будто заподозрили в ней дар предвидения. Дьявол, ты да он будто всеведущий, тихо прошептал блондин. Как знал, когда явиться? Стой, не открывай! сполошился Чак. А вдруг кто-нибудь нас услышал и кликнул стражу. Не мили ерунды! рассердился брат. Ты же слышал, так стучится только Данмар. Не обращая внимания на стенание своего товарища, Чук подошел к двери и отодвинул железный запор, впуская внутрь такую знакомую юношескую фигуру. Глядя на то, как в их скромную обитель входит Данмар, девушка невольно залюбовалась его статью и аристократичным профилем. За прошедшие с их первого знакомства дни он заметно подрос и возмужал. Несмотря на то, что ростом он все еще уступал Чуку и Чаку, ровно как возрастом, и возрастом, Но почему-то подсознательно мальчик воспринимался гораздо старше этой парочки. Было что-то в нем такое необъяснимое и таинственное, что заставляло девичье сердце учащенно биться и нервно трепетать. «Вижу, вы справились», – ровным тоном похвалил Данмар ребят, бесстрастно разглядывая кровавые разводы на полу. «Молодцы». Оценив, как стушевались от его слов братья, мальчишка перевел внимательный взгляд на Кару. Девушка задержала дыхание, почему-то вдруг заволновавшись, но юноша лишь медленно кивнул ей. Словно говорил «Я знаю, что это на самом деле твоя заслуга». И от этой безмолвной благодарности ей вдруг стало так хорошо и тепло на душе. «Здесь оставаться больше нельзя», – тоном нетерпящим возражений объявил Данмар. «С сегодняшнего дня вы переезжаете во Второе Кольцо. Вам придется позаботиться о своих подопечных». Возьмите с собой только самых надежных и самых исполнительных. Обеспечьте их едой, жильем и приличной одеждой. Все остальные останутся в пригороде и третьем кольце. Пусть и видят, как вознаграждается преданность и стремятся к тому же». Данмар выудил откуда-то сложенный в несколько раз пергамент и протянул чуку. Девчушка уже неоднократно замечала, что из этой парочки он пользуется большим уважением у мальчишки. «А как же кара?» Немного потерянно спросил Чак, не сводя взгляда с бумажного послания в руках брата. «С ней я еще ничего не решил», — ответил Данмар, и эти слова больно резанули девушку по сердцу. «Но как же так? Она ведь приложила столько усилий, чтобы добиться от этих двух остолопов послушания. Она так долго убеждала их сделать то, что им наказал Данмар, и тут он вдруг говорит такое!» Выдохнув, Кара попыталась успокоиться. Щеки ее пылали, а в душе бушевала настоящая торнадо, но она честно пыталась взять себя в руки. Наверное, он все же не понял, благодаря кому эти двое отыскали в штанах собственные яйца и сумели разобраться со своим наглым соседом. Надо просто ему об этом рассказать. «Вы можете уже выдвигаться», – приказал Данмар, обращаясь к Чуку и Чаку. «Ключ от жилища спрятан под первой ступенькой, а я пока поговорю с вашей гостьей». Тон мальчишки был столь неукротимо властен и непререкаем, что ни один из подростков не осмелился ему ничего возражать. Они выскочили в темную ночь, не побеспокоившись ни о факеле, ни даже о том, как они будут проходить через запертые ворота второго кольца. Икара испытала очередной легкий укол разочарования, что даже Чак, который всячески пытался показать, что влюблен в нее, не промолвил ни слова в ее защиту. «Нанмар, я...» Попыталась была начать девушка, когда они остались наедине? «Я знаю, Кара», – мягко сказал юноша, и от звуков тепла в его голосе она начала таять, как зажатый в горячей ладони снежок. «Это тебя должен благодарить за сделанное дело, а не парней». «Как ты понял?» – удивилась изгнаница, начиная подозревать, что об этом когда-то успели уже донести Чук и Чак. «По твоему взгляду, он у тебя прямой и бесстрастный». В то время как братья смотрели на меня испуганно и затравленно, они разобрались, Йорди, но испугались того, что сотворили. Прямо сейчас они сгорают от внутренних сомнений. А вот ты твердая и уверена в своем решении. Девушка слушала затаив дыхание. Она поверить не могла, что подобные умозаключения можно сделать по одним лишь только глазам. Но ведь она тоже периодически видела нечто необъяснимое в глубине взгляда Данмара, что-то такое, Чего просто не должно быть в одиннадцатилетнем мальчике. Неужели ей это все не меречилось? «Данмар», — позвала Кара, не совсем понимая, что вообще собирается сказать. Могу я попросить тебя кое о чем? Изгнаница начала нервно теребить подол своего платья и учащенно дышать, будто кто-то невидимый сдавил ее грудь стальным кольцом. О чем? Он посмотрел на нее с таким чутким вниманием и добротой, так что Кара не смогла сопротивляться. «Покажи мне истинного себя», – выпалила она, испытав при этом такой ужас, словно прыгала с отвесной скалы. «Будь добра, поясни, что ты имеешь в виду?» – попытался высказать недоумение Данмар, но его собеседница яснее ясного увидела, что это напускное. На самом деле он понял все.